Хватка и Гува, и Зарюсу всё ещё продолжалась. Они смотрели друг другу в глаза. Но вдруг Зарюсу заметил, как Лич чуть отвёл взгляд. Бесстрастное лицо нежити ужасно искривилось в усмешке. А далее произошло то, из-за чего разум и тело Зарюсу застыли. Он услышал, как сзади плеснула вода. Кто-то упал. Смотри, «Смотри, твой товарищ пал!» Он не мог позволить себе обернуться. Возможно, Лич сказал правду, а мог и соврать. Хотя возникшие мысли заставляли чешую вставать дыбом, враг перед ним обладал подавляющей силой. Он не мог позволить себе роскошь повернуть голову. Ведь тогда бой мгновенно бы закончился. Зарюсу дрался так долго не для того, чтобы проиграть из-за собственной глупости. Он боролся, чтобы одержать победу. «Если Игувуа говорил правду, то следует разобраться с врагом прежде, чем к нему подойдёт подкрепление, иначе будет плохо». Зарюсу напрягся, приготовившись к следующей магической атаке, как вдруг услышал, что кто-то встаёт из воды и у кого-то ломаются кости. «Зарюсу, с этими мы разобрались, остальное за тобой! Среднее лечение ран!» Зенберу зарычал от сильной боли и упал в воду. И как раз в это время Круш хрипло прошептал заклинание, и раны Зарису затянулись. Его губы от недовольства. Зарису знал, даже не оборачиваясь, что двое товарищей выполнили свою задачу идеально. Теперь осталось только Теперь мой черёд. Его губа парировал морозную боль своим посохом. <связать> я Лич Игуа! Не смотри на меня свысока, свысока лишь из-за того, что я пл плох в ближнем бою!» Боё. Несмотря на показную высокомерность, Лич знал, что его шансы на победу невелики. В битве один на один Игуа мог выиграть благодаря превосходящим физическим данным. Но тот белый людоящер продолжал лечить ящера, с которым он дрался, нивелируя выигрыш в здоровье Лича. И Гувуа удавалось отразить лишь один из трёх ударов, остальные два впивались в тело. Хотя он, как и скелеты, имел сопротивление режущему оружию, а дополнительный урон холодом и вовсе сводился на нет, положение было тяжёлым. И Гувуа паниковал. «Я — создание высшего существа Айнза Оала командир этой армии, я не могу потерпеть неудачу!» Он хотел призвать нежить, чтобы та послужила щитом, но каждый раз активацию заклинания сбивал удар. Очень трудно произнести заклинание, когда враг мелькает перед глазами. Если так продолжится, проигрыш неминуем. Игува решил достать из рукава последний туз. План был не таким уж и потрясающим. Он даже мог обречь лича на погибель, но другого выбора не осталось. Он вдруг повернулся и побежал. Зарюсу удивился, но всё же воспользовался возможностью и ударил Игувуа в спину. Тот качнулся, но не упал. Зарюсу щёлкнул языком из-за казалось бесконечного здоровья этой нежити и погнался за Игувуа. Лич обернулся, показывая своё наполненное яростью неживое лицо. Но казалось, что-то ему приподняло настроение. В руке появилась красная сфера, огненный шар. Использует заклинание на широкой области на таком расстоянии. Он хочет убить себя? Стоп. Осознавая, что его смотрит не на него, Зрюсу испугался. Лич смотрел ему за спину, на лежавших недвижимо Круж из Анберо. Что мне делать? Зрюсу отчаянно думал. Он оплошал. Добить Игувуа удастся только в том случае, если пожертвовать ими двумя. Иначе ход битвы не предугадать. Когда у обеих сторон мало здоровья, любая ошибка окажется смертельной. Разве они прошли весь этот путь не для того, чтобы победить Игвуа? Ради этого погибло так много ящеров. Тогда следовало пожертвовать и этими двумя. Наверняка они с улыбкой его простят». На их месте он именно этого и хотел бы. Но тем не менее, Зарюсу никогда не отказался бы от товарищей, вместе с которыми сражался. Оставался лишь один выбор – спасти их и затем уничтожить лича. Как только он решился, все стало просто. «Ледяной взрыв!» Зарюсу создал стену холодного воздуха прямо у своих ног. Холодом, что устремился вперед... Пробрало до самих костей. Он глядел на Игува пронизывающим взглядом, хотя мог потерять сознание в любую секунду. Но терпел невыносимую боль. Пытался не кричать, но всё же ему это не удалось. Холодный туман заполонил всё вокруг. И Игува зловеще засмеялся. Схема удалась. если бы бросил товарищей, то выиграл бы. Лич имел полную сопротивляемость холоду и электричеству, так что в холодном воздухе он чувствовал себя совершенно нормально. И Гувуа раздавил в руке заклинания огненный шар, иначе бы тот врезался в белый туман и взорвался, зацепив его самого. С теми двумя он разберется, когда туман развеется. Сейчас же важнее убить продолжавшего стоять людоящера. Осмотревшись, И нахмурился. В чём-то он просчитался. Где он? Туман сокрыл всё из виду. Лич обладал способностью видеть сквозь тьму. Но не сквозь объекты. И он понятия не имел, где прячется враг. Впрочем, большой проблемы это не представляло. Поскольку Люда Ящер только что громко закричал, то значит сильно поранился. Холодным воздухом он собирался встретить огненный шар. А рас так, то вероятнее всего, пострадал от сопоставимого урона. Вдобавок ко всему, он уже был ранен. Возможно даже теперь оказался на грани смерти. Осталось только не спеша его добить. Покинуть сначала этот туман? Чуть подумав, Игуво отказался от этого решения. Если бы он задвигался, то выдал бы свою позицию. Сейчас важнее призвать нежить. Если у него появится охрана, то победу он себе гарантирует, даже если людоящер все еще жив. Лич уже Бола применил заклинание, как вдруг услышал всплеск воды. Морозная боль – одно из четырех сокровищ людоящеров. Меч, созданный из льда озера, вырезанного в тот единственный раз, когда оно замерзло. Он обладал тремя магическими навыками. Был пропитан холодной энергией, что наносило дополнительный ледяной урон Ледяным взрывом, который можно использовать трижды за день, а третьей магической силой была, что-то резко просвистело. Игувуа даже не понял, что произошло. Лишь успел заметить кончик острого объекта перед тем, как получил сильный удар в голову. Меч с треском вошел в правый глаз Игувуа. Лич все понял и закричал. «Почему? Почему ты не мертв?» Морозная боль вошла глубоко в правую глазницу Игувуа. Он ощутил, как быстро уходит жизнь. Лич зашатался, глядя в глаза покрытому инеем ящера. Игувуа не понимал, почему тот стоит, получив такой сильный урон холодом. Третья способность морозной боли давала пользователю сопротивляемость к ледяному урону но тем не менее она не могла полностью свести на нет урон от такого могущественного навыка. Но тем не менее она не могла полностью свести на нет урон от такого могущественного навыка, как ледяной взрыв. У зарису заледенели даже кости. Он находился на грани потери сознания, дышал прерывисто, а его движения замедлились. От слабости хвост опустился в воду. Ящер даже меч с трудом держал. Нанося этот последний, самый мощный удар, он не целился, а руководствовался инстинктом. Ему повезло. Зарюсу пытался держать глаза открытыми. Он сделал всё возможное, чтобы в последний раз ударить Игвуа, и почувствовал, что нанёс смертельную рану. Зарюсу, лишившись последних сил, смотрел на Игвуа с проблеском надежды. Тот дрожал а тело разваливалось прямо на глазах. С лица спаузала кожа, кости трескались, даже одежда сгнивала. Он исчезнет, это лишь вопрос времени. Когда Зарюсу уже в этом уверился, его за горло схватила покрытая кожей костяная рука. «Я... я создан, чтобы служить великому! Как могу я так исчезнуть?» Игувуа держал его не сильно. Зарюсу мог высвободиться, но... Зарюсу закашлялся. Всё тело пронзила сильная боль. В него текла негативная энергия, лишая жизненной силы. Даже Зарюсу, который тренировался терпеть боль, не выдержал, когда, казалось, холод вливается прямо в вены. «Умри, людоящер!» С лица его губы отваливались куски и исчезали в воздухе. Он умирал, но верность господину заставляла его отчаянно цепляться за жизнь. Зарёсу пытался вырваться, но его тело сковал страх. Жизни оставалось совсем мало. Её забирала негативная энергия, которую вливал Игуа. Взгляд затуманился. Мир, казалось, покрылся тонким туманом. Игуа с трудом держась в сознании, Победоносно улыбнулся, глядя как Зарюсу медленно теряет силу. Убить этого людоящера, а также двух других. Скорее всего, это их элита. Если он их убьёт, то сделает лучший подарок высшему существу, своему создателю. Даже без слов было понятно, о чём Игуво думает. Иди в ад! Руки и ноги не слушались. Температура опускалась всё ниже и ниже. Пока по телу расходился яд. Дышалось трудно. Ясным остался лишь разум. Умирать еще рано. Ророро выложился на полную, Сделав тот рывок. Зенберу его защитил. Круши стратила всю свою магию. И не только их. Он взвалил на себя Ношу всех ящеров, Пожертвовавших собой в войне. Зарюсу, напряженно искавший Как бы спастись, Услышал шепот. Добрый голос Круш, дружеский голос Замберу, игривое поскуливание Роро-Ро. Голоса, которые не мог сейчас услышать. Круш и Замберу наверняка уже потеряли сознание, а Роро-Ро должен был находиться далеко отсюда. Голоса товарищей почудились, так как Зарюсу терял сознание. Товарищей, которых знал меньше недели. Его звала семья? Нет. Все они здесь. С ним. «У, У тебя, тебя ещё остались силы?» Зарису прорычал, находясь на грани потери сознания, чем удивил Игуа. Ящер пошевелил глазами и посмотрел на лича. Трудно поверить, что эти глаза, ещё мгновение назад расфокусированные, наполнились неукротимой волей. Игуа напрягся. «Крош! Зенберо!» «Ро-ро-ро! Что ты, ты делаешь? Умри. Просто умри!» Откуда взялась эта живучесть? В Зарюсу влилось очень много негативной энергии, забирая его жизненные силы. Руки и ноги потяжелели, тело стало ледяным. Тем не менее, с каждым произнесенным именем, ему становилось теплее. Источником тепла была нежизненная сила. Оно шло откуда-то из груди, из сердца. Стало слышно, как напрягаются мускулы. Это Зарюсу сжал в кулак правую ладонь. Он собрал всю оставшуюся силу. Невозможно! Как ты, ты можешь, можешь до сих пор двигаться? двигаться, монстр? Невероятно, что, несмотря на всё это, Зарюсу двигался. Лича захлестнула ярость, но он сумел её подавить. Он, Игувуа! полевой командир армии Великого Склепа Назарика. И что ещё важнее, он нежить, созданная Великим Королём Смерти Айнзом Уолом Гууном. Он не мог позволить себе, такому сильному, проиграть бой. «Умри! Это конец, монстр!» Зарюсу оказался на волосок быстрее. Верно, он со всей силы ударил на мгновение быстрее, чем Игувуа вливал в него негативную энергию. Сжатый кулак попал по рукояти морозной боли. На пальцах Зарюсу выступила кровь. После такого сильного удара морозная боль, воткнутая в левый глаз Игувуа, пробила голову Леча. Игувуа нежить не чувствовал боли, но все же он ощущал, как отрицательная жизнь рассеивается. Это... «Это невозможно! Владыка Айнс!» В глазах лича отразилось понимание того, что такое поражение. Зрюсу упал словно марионетка, которой отрезали нити, послышался громкий всплеск воды. «Пожалуйста! Пожалуйста! Прости меня!» Прося прощения у хозяина, Игува тоже упал. Комната погрузилась в полную тишину. В зеркале отражалось нечто невероятное. Все молчали. За исключением горничной Энтомы. «Господин Кацит, вас вызывает владыка Айнс». «Хорошо». Кацит с опущенной головой медленно повернулся к Энтоме. Под обеспокоенными взглядами подчиненных он от стыда стиснул зубы. И в то же время ему хотелось поздравить людоящеров. Великолепная битва. Они сделали невозможное возможным и одержали победу. Лич сделал несколько ошибок, но все равно его было более чем достаточно, чтобы победить. «Захватывающе! Невероятно захватывающе!» Повторил Кацит. Людаящеры преодолели огромное препятствие. «Жаль!» Страж вздохнул глядя, как люда ящеры веселятся и танцуют в ознаменовании победы. Войны, отраженные в зеркале, может и были слабыми, но это подняло ему боевой дух. Эх, как жаль! Кацет колебался. Он вспомнил самый худший сценарий из возможных, все обдумал и решился. Пойдем!